Глава 5 О том, как сложно привыкать к новому. Юна долго стояла, словно громом поражённая, пытаясь переварить случившееся. Каждый раз, когда ей казалось, что ещё хуже думать о Кейдене она уже не сможет, он тут же убеждал её в обратном. «Он убил тётю Мервену. Он с лёгкостью готов убить любого». Он ни перед чем не остановится ради достижения собственной цели. И всё же она до сих пор продолжала любить это чудовище в обличье человека. Но что же, если у неё не хватает сил вытравить глупую любовь из своего сердца, она, по крайней мере, сделает всё возможное, чтобы он не узнал о её чувствах. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Кейден узнал — Пусть продолжает думать, что она его разлюбила или вообще никогда не любила. Так будет лучше. Юна направилась в ванную, умылась, а потом расчесала непокорные кудри той же самой расческой, что и в прошлый раз. Нашла её вместе со свежим, аккуратно сложенным полотенцем около кувшина с водой. С тоской подумала, эта расческа словно подтверждает, что птичка уже обживается в клетке — что она застряла здесь надолго, может, и навсегда. Она вернулась в гостиную как раз в тот момент, когда новенькая служанка принесла завтрак. Юна попыталась узнать, как её зовут, но девушка от смущения словно язык проглотила, так что пришлось оставить её в покое. Почти сразу после завтрака в дверь снова постучали. В гостиную вошла невысокая подвижная дама среднего возраста, которую сопровождали четыре крепких девушки. В руках у каждой из них было по несколько рулонов разноцветной дорогой ткани. Женщина заявила, что её зовут госпожа Бриония и что, согласно приказу Его Величества, она будет шить для Юны платье. Юная опомниться не успела, как портниха уже измерила её всю с ног до головы. Цокая языком, восхитилась тонкостью её талии, ладностью и изяществом фигуры в целом и, ничуть не смущаясь, одобрила выбор Кейдена. Ах, теперь-то она понимает, почему королю так нравится эта славная миленькая малышка. Юна страшно покраснела, однако госпожа Бриония на её реакцию и внимания не обратила. Портниха подала сигнал девушкам. Они принялись по очереди разворачивать принесённую материю и набрасывать Юни на плечи, пока их предводительница, отступив на несколько шагов, бормотала что-то про чудесные каштановые локоны и прекрасные карие глаза и прикидывала, какой цвет славной малышке будет к лицу, а какой совершенно не подходит. Юни, конечно, не нравилось, что с ней обращаются как с куклой — Её не интересовали платья и дорогие наряды, однако противиться напору портнихи было невозможно, так что оставалось только покорно терпеть, когда же всё это закончится. Сделав в конце концов выбор в пользу нескольких видов ткани, госпожа Бриония удалилась вместе с помощницами, но пообещала вернуться через три часа, чтобы можно было примерить первое платье. Юна осталась одна. Помаялась без дела несколько минут, потом решила выйти в коридор. Кейден не обманул. Гвардейцев за дверью по-прежнему не было, и никто её не остановил. Юна решила прогуляться по дворцу, надеясь, что прогулка поможет развеяться, позволит хотя бы на время забыть о ловушке, в которую она попала. Большой коридор с арочными окнами, золотой лепниной и расписными стенами, похожий скорее на бальный зал, в конце концов привёл её к красивой широкой лестнице. Она спустилась на первый этаж, прошла через огромный холл и, толкнув тяжёлые двустворчатые двери, вышла наружу. Стражники покосились на неё, но ничего не сказали, она была им за это благодарна. Через площадь, украшенную фонтаном, Юна попала в дворцовый парк и направилась по широкой аллее, куда глаза глядят, не преследуя никакой цели и просто желая размять ноги. Через несколько минут неспешной прогулки она столкнулась с двумя очаровательными девушками в красивых платьях, которые тоже прогуливались по аллее и оживлённо что-то обсуждали, но, увидев Юну, остановились как вкопанные. «Кто пустил эту оборванку в парк?» — спросила одна из них, высокая блондинка в светлом платье. «Не знаю, дорогая Леонора», — ответила вторая. «Думаю, надо позвать стражу». Растерявшись от неожиданности, Юна попятилась, а потом развернулась и бросилась по аллее обратно. Пронеслась мимо недоумевающих гвардейцев, охранявших вход, взбежала по лестнице свернула в ближайший широкий коридор с арочными окнами и помчалась по нему, словно за ней уже гонятся. У неё никак не получилось найти вход в королевские покои. Через несколько минут без поисков Юна поняла, что свернула не в тот коридор. Со вздохом она направилась обратно, снова вышла к лестнице и тут же столкнулась с Леонорой и её подружкой, которых на этот раз сопровождала парочка гвардейцев. «Вот она!» — воскликнула Леонора. «Её надо допросить, наверняка она что-то украла!» — добавила подружка. «Пойдём с нами, слышь ты!» — грозно спросил один из гвардейцев, грубо схватив Юну за локоть, а когда она дёрнулась, второй гвардеец направил на неё свою саблю. К счастью, Юна даже испугаться толком не успела. Новый голос крикнул «Оставьте её!». Она обернулась и увидела спешащего к ним королевского секретаря. Гвардеец тут же выпустил руку юной и встал по стойке смирно. Олес подошёл, окинул недовольным взглядом обоих стражников. «Эта леди живёт в королевских покоях. Даже не дышите в её сторону, если не хотите иметь дело с его величеством». Спокойно заявил он, и оба гвардейца тут же низко поклонились, а обе девушки громко ахнули. «Пойдемте, леди Юна, я провожу вас», — предложил Олес, и она, красная как рак, кивнула и торопливо пошла за ним. «Кажется, это та самая девица, в поисках которой его величество летом перевернул все королевство». Услышала Юна растерянный шепот Леоноры у себя за спиной. «Если это правда, хотела бы я знать, что он нашел в ней», — ответила подружка. Она добавила что-то еще, судя по голосу, злое и язвительное, но Юна была уже далеко и не расслышала. «Леди Юна, должен ли я сообщить об инциденте Его Величеству?» — спросил шагавший рядом Олис. «Не надо» пробормотала она, и не называй меня леди, пожалуйста, просто по имени. «Как вам будет угодно, Юна», — кивнул её спутник. «И лучше на ты. Этого я себе позволить не могу». Юна вздохнула, пожала плечами. Некоторое время они шли молча. «Олис, ты меня простишь?» — наконец решилась спросить она. «Мне так стыдно, что из-за моего побега... Боже, он ведь сказал, что завтра тебя...» «Не стоит так переживать из-за случившегося», — перебил её секретарь. «И благодарю за помощь. Если честно, в тот момент я и сам поверил, что завтра придётся прощаться с жизнью. Однако, поразмыслив как следует, я пришёл к выводу, что до казни бы не дошло. Его величество строг, но не жесток. «По мне, так он только и делает, что доказывает, как жесток», пробормотала Юна, подумав про себя, что Олис слишком великодушен. «Хотела бы я видеть в нём хоть что-то хорошее, но у меня не получается». «Он хороший правитель», — возразил секретарь. «Что же хорошего в короле Самодуре? Но он вовсе не Самодур», — улыбнулся Олис. Хороший правитель не должен быть мягкотелым и слишком добрым, иначе долго на троне он не продержится. Хороший правитель обязан быть сильным и твёрдым в своих решениях. Хороший правитель думает об интересах своих подданных. С хорошим правителем королевство процветает. А наша? Ты хочешь сказать процветает? Конечно. «Лично я считаю, нам очень повезло, что именно он мог стать королем, ведь при определенных обстоятельствах трон мог достаться графу Редрику». «А что в этом плохого?» — удивилась она. «Редрик очень милый». «О, конечно», — согласился секретарь. «И мы уже пришли. До встречи, юна». Действительно, они как раз дошли до королевских покоев. Олис тут же покинул её, сообщив, что она может обращаться к нему в любое время и любыми способами. Юна растерянно кивнула. Услышанное надо было обдумать, правда, думать было как раз и некогда. Почти сразу после её возвращения подали обед, за которым прислуживала всё та же неразговорчивая служанка, а потом снова пришла госпожа Бриония. Портниха принесла с собой платье. Оно было ещё не совсем готово, но большая часть работы уже осталась позади. Платье, спору нет, выглядело прекрасно. Юна даже испугалась, что придётся носить что-то настолько несоответствующее её привычной одежде. Но госпожа Бриония не оставила ей на сомнение ни секунды. С помощью помощниц, придерживая там, где швы были только намётаны, она помогла Юне переодеться а затем принялась подгонять этот невероятный наряд по фигуре. В зеркале Юна видела своё отражение и не узнавала саму себя. Примерно через час портниха заявила, что примерка почти окончена, осталось только наметить длину. Юне было велено залезть на стол и не вертеться. Неутомимая госпожа Бриония снова вооружилась иголкой и ниткой и принялась ходить вокруг, делая многочисленные стежки, выправляя огрехи, которые были видны только ей. Когда Юна уже мысленно взывала ко всем святым, мечтая поскорее избавиться от пытки, двери распахнулись, и в гостиную вошёл Кейден, а на руках у него была рыська. При виде хозяйки кошка вырвалась из рук короля В два прыжка пересекла комнату и запрыгнула на стол. «Я не могу работать в таких условиях!» — воскликнула портниха, когда Юна нагнулась, чтобы взять счастливо урчающую питомицу на руки. «Прошу убрать животное!» «Думаю, вам надо сделать перерыв», — сказал король. Он медленно подошёл к столу, на котором стояла Юна, и при его приближении кошка спрыгнула на пол, а Кейден протянул руки. Ухватил Юну за талию и спустил вниз, легко, словно пушинку. Она прикрыла глаза, не желая, чтобы он заметил в её взгляде волнение, благодарность за найденную рыську, а ещё проклятую любовь, которая и не думала никуда исчезать. Сердце билось так сильно, что Кейден наверняка это почувствовал. Он по-прежнему не убирал рук с её талии. «Выйдите все!» Сказал он, и портниха с помощницами умчались в коридор. «Ты такая красивая!» Прошептал он, глядя Юне прямо в глаза. «Удивительно, как тебе идёт это платье!» Она собралась, наконец, силами и дёрнулась, пытаясь выбраться из его объятий. На мгновение ей показалось, что он не отпустит, что он будет удерживать её, что он притянет её ближе и поцелует... Но Кейден разжал руки, и Юна тут же отскочила от него подальше, сама не вполне понимая, облегчение при этом испытывает или разочарование. «Как ты нашёл рыську?» — спросила она. «Мы взяли её с собой. Тогда в деревне», — пояснил Кейден. «Тогда в деревне». Юна слишком хорошо помнила обстоятельства вчерашней встречи в деревне. Сердце сжалось от боли. «Спасибо», — сухо сказала она, чувствуя, как в душе вновь пышным цветом расцветает ненависть. «Я рад, что ты рада». Кейден попробовал снова приблизиться к ней, и Юна тут же попятилась. Король вздохнул. «Я уезжаю на несколько дней», — сказал он. «Да?» — растерялась Юна. «Редрик будет рядом, чтобы ты не скучала». «Ладно». «Может, пожелаешь мне счастливого пути? Скажешь, что будешь ждать моего возвращения?» Она не ответила, и его лицо ожесточилось. Кейден быстро сократил расстояние между ними и притянул Юну к себе. Застигнутая врасплох, она едва успела отвернуться, испугалась, что сейчас он поцелует её в губы, а ещё больше испугалась, что сама поцелует его. «Скажи, что будешь ждать!» Сердито шепнул он, не выпуская её из объятий, а затем его губы прижались к местечку за ухом. «Пусти!» — прошептала она в ответ, чувствуя, как слабеют колени, пока Кейден покрывал её шею поцелуями. Король послушался, отпустил её и отступил на шаг. «Надеюсь, когда-нибудь ты всё же простишь меня?» — сказал он. «Нет». Выдохнула Юна и закусила губу, чтобы не расплакаться. Несколько мгновений он с горечью смотрел на неё, а потом, так ничего и не добавив, направился к выходу. Когда двери за ним захлопнулись, из-под стола вылезла кошка и села рядом. Юна наклонилась и взяла любимицу на руки. «Я не могла ответить по-другому. Ты же понимаешь, рыська!» «Я не могла!» Кошка тихонько заурчала словно желая избавить хозяйку от душевной боли.